Глава 3 Две стороны дороги. Так, давайте посмотрим ваш билет. М -м, мировое древо. Пожалуйста, я вас слушаю. Мировое древо — это Игдрасиль. Игдрасиль. М да, если бы мы с вами изучали скандинавскую мифологию, то, несомненно. «А что вы знаете о славянском древе?» «Ну вот, смотрите, вы же помните, оно соединяет три мира — небесный, земной и подземный. Оно даёт жизнь, значит, это...» «А, древо жизни!» идите три». «Ну почему три-то?» «На экзамене, который большинство студентов не сдали». Рано утром мы шли по дорожке, которая раскатилась и развернулась перед нами через лес по мановению руки Василия. Кроны над головами дышали зелёной солнечной жизнью, тропка как будто помогала идти, мир казался прекрасным. — Ну и кто это был? — вопрос поставил верного помощника в тупик, поэтому пришлось пояснить. — Ну, тот мужичок, странненький, вчера. — Шип? — он же сказал. — Банник он. «А кто это?» «Знаешь, для студентки, изучающей историю славянской культуры, ты ужасающе невежественно «Да ты... Ты вообще... Откуда знаешь?» Зашипела я возмущённо. На небо вдруг неизвестно откуда наползли тучи, подул ветер, бросил нам в лица песок и листья. «Стой, стой, не сердись, не хотел тебя обидеть», попытался утихомирить меня Василий. Я расскажу про банников, только успокойся. Вдалеке послышался раскат грома, но странные погодные перемены меня сейчас мало волновали. Было почему-то ужасно обидно. Знаешь, я не просилась на эту работёнку. Всяких чудиков через свой дом таскать. Могу и уйти. Ну, во-первых, твоя работёнка не только в этом будет состоять. А во-вторых, боюсь, уйти уже не получится. Василий остановил меня за руку. «Правда, не сердись. Видишь, уже грозу накликала. Это тоже теперь твоя работа». «Ещё и синоптик. Прекрасно!» Я вырвалась и зашагала по дороге дальше. «Не переживай. Я буду обо всём рассказывать. И ещё потом дома кое-что в помощь дам». Помощник хитро улыбнулся. «Тебе точно понравится». Тучки разбежались вместе с гневом. Вот ещё не хватало, чтобы от меня погода зависела, хотя может и не так плохо, если подумать. Придётся на всякий случай себя держать в руках, а потом проверить. Дорожка пошла вверх по склону холма. Ты так и не сказал, куда мы идём. Да, точно. Василий был рад сменить тему. Мы идём за яблоками. Что за бред? Сейчас апрель, какие яблоки в лесу? Подснежники это больше в тему. Это особенная яблоня. Сама увидишь. А, это и будет еда нашего мира для перебежчиков, догадалась я. Давай будем называть их путниками или гостями, а то обидится ещё кто. Давай. А что это за яблоки? Вкусные? Не молодильные? А то я бы пару лет сбросила. Зачем? Вроде и так молодая. Мужчинам не понять. Да уж. Василий надолго задумался. Впереди наметился просвет, и я устремилась туда, как будто навстречу с давним другом. Перед нами открылась поляна. Дорожка подкатилась к огромному раскидистому дереву и окончила бег у гигантских корней. Как зачарованная я ходила вокруг, не имея сил оторваться от этого вида. Лучи солнца просачивались сквозь кромно тёмными иглами, сильные ветки были похожи на скрученные руки — поддерживающий небесный свод. В листве, казалось, гомонили, щебетали и копошились все лесные обитатели разум. Эта древесная вселенная держалась на стволе. Он соединял небо и землю, а дальше уходил корнями вниз, в темные сырые дали, черпая оттуда силу и мощь. Василий тронул меня за плечо и заставил очнуться. Я должен объяснить. Это древо? «Особое. К нему в мыслях надо обращаться очень уважительно. Оно слышит тебя. А вот на той стороне...» До меня плохо доходил смысл слов, потому что дерево заняло все мои мысли и не оставляло свободы для общения с другими, менее важными собеседниками. «Ты должна набрать плоды». Я только что заметила одну странность. На ветке, ласково коснувшейся моей щеки, трепетал пучок маленьких бело-розовых цветков, а рядом скромно олело одним бочком почти спелое яблоко. «Как это?» — мой голос гремел неуместно в цветочно-жужжащем мире, однако Василий ответил, «Да, оно такое. Просто попроси древо о помощи и возьми яблоки, а потом поблагодари». Вокруг медленно падали осенние листья, кружились снежинки и лепестки отцветающих душистых бутонов, наливались соком на солнце тугие плоды. Я протянула руку к одному из них и начала вдруг рассказывать древу всё, что накопилось в душе за последнее время, что я боюсь всяких бородатых банников, что здесь очень классно и я хочу на самом деле остаться, что родители, наверное, и не вспоминают уже обо мне». Что я много прогуляла, и поэтому меня всё равно выгонят из универа. Что Василий очень крутой, и без него я бы тут совсем пропала. И что я не понимаю, почему теперь ега. И очень не хочу костяную ногу. Хватит. Всё, нам хватит. Можно идти. Корзинка, которую мой помощник прихватил из дома, оказалась полной. Яблоки олели в полутени, как будто светились изнутри. Мне хотелось только одного — свернуться калачиком у тёплых корней и не уходить отсюда никогда. Мы должны идти. Я не знала, что ещё сказать моему новому знакомому дереву, поэтому просто прошептала про себя. До свидания. Благодарю. И вступила на дорожку. Я не пойду туда. Нам придётся. Я не пойду туда. У нас просто нет выбора. «Я не пойду туда! Я там старая!» Последнее слово выдавилось из меня с трудом. Василий в ответ только шумно вздохнул. «Поверь, девочка, старость — это ещё не самое страшное в жизни». На последнее глупейшее заявление я даже отвечать не стала, просто отвернулась к окну и сложила руки на груди, выражая полное отрицание происходящего. Ещё по дороге от дерева к дому Василий заявил, очень радостно при том, что первая встреча у меня прошла прекрасно, и теперь мы с ним должны отправиться в тот мир. Даже не дослушав его, я, конечно, заортачилась, и теперь этот спор продолжался уже битый час. Причина моего упрямства была очень проста, но признаваться в этом полукоту казалось стыдно. На самом деле, та сторона пугала меня, как ни одному фильму ужасов не удавалось. В момент поворота я как будто прожила всю свою жизнь до конца, ушла дальше и опять всё забыла. Не самое приятное ощущение. Повторять такое по собственной воле, да ещё и идти там куда-то, точно выше моих возможностей. Именно это я и пыталась донести до непонятливого помощника. Однако тот уселся рядом на широкий подоконник и терпеливо уговаривал меня, как капризного ребёнка. «Во-вторых...» Нам нужно набрать таких же плодов, только с тёмной стороны. Чем ты собираешься кормить гостей отсюда? У нас уже целая очередь под окнами, и долго ждать они не могут. В-третьих, погоди, хочешь сказать, тут шляются какие-то гости? Никого не видно. Беспокойно выглянув в окно, я убедилась, что очереди оборванных и страшных мужичков типа банника за дверьми избушки пока нет. Ты их не увидишь, тем более днём. С одним, кстати, уже почти познакомилась, когда пыталась убежать от меня. Василий улыбнулся так, что мне стало не по себе. Теперь мысль о еде для гостей показалась более здравой. Вдруг они прямо сейчас начнут ломиться в дверь? Послушай, мой помощник умел уговаривать. Ты же услышала древо? Нужно прийти к нему поскорее на той стороне. Я такого не слышала. Думаешь, ты одна с ним разговаривала? Я тоже к нему пришёл. Оно говорило с нами одновременно, только с каждым отдельно. Это могло быть правдой. Хочешь сказать, теперь мы пойдём к этому же дереву, только на другой стороне? Оно там и тут растёт одновременно? «Ну, наконец-то поняла. Ты меня совсем не слушала. Ещё я сказал, что там с ним можно говорить, как обычно». «Ничего себе!» «Похоже, придётся соглашаться на это ужасающее приключение». «Ладно, предположим, уговорил. Только потом, когда вернусь, я ещё одну комнату к домику приделаю, и ты не будешь ворчать». «Куда ещё?» «Неужели пятигоринок мало?» — спросил Василий, улыбаясь. Вчера вечером, когда я уже почти заснула за столом, встал вопрос, где мне теперь спать. Прошлую ночь, как выяснилось, Василий скромно провёл на крыльце. По его словам, правила приличия для юных особ ещё никто не отменял. Иногда он просто поражал меня необычными мыслями. Потом, хитро улыбнувшись, помощник предложил мне сделать для себя спальню. По его словам, именно я была хозяйкой домика и могла с ним творить, что захочу. Хоть новый спортзал приделывай. Такое вот удобное жильё. Он потом ещё долго объяснял про связь между нашим восприятием реальности и его материализации которая на границе двух миров перестаёт подчиняться обычным физическим законам. Но я уже совсем засыпала. Представь сейчас спальню своей мечты и попробуй сделать новую комнату. «Хотя бы вот отсюда», — он указал на пустую стену между окном и аркой кухни. «А туалет своей мечты я тоже могу забацать?» — брякнул я. «Несомненно», — подтвердил Василий, и я взялась за работу. Буквально за полчаса в моём чудном домике появилась спальня, библиотека, будуар, не знаю для чего, но мне нравилось название, и гардеробная, которую Василий из-за гигантских размеров упорно считал за отдельную комнату. У меня никогда не было жилья, чтобы обустроить его по собственному вкусу, даже отдельной комнаты в детстве. Наша семья, казалась приговорена к хрущевским малосемейкам, а общагу мне пока и вспоминать не хотелось. Но этот домик почему-то сразу стал моим. Его приятно было украшать и улучшать, тем более что такой созидательный процесс не требовал ни денег, ни долгого ремонта, ни даже «О, чудо!» Времени. Возможно, я немного переборщила, но ведь надо же было потренироваться. Василий на первые эксперименты глядел очень внимательно, но потом ему это надоело, и он только неодобрительно считал новые комнаты, а я подумывала о тренажёрном зале. «Ну, как скажешь». Ради этого похода помощник был согласен на любой каприз. «Тогда пойдём». «Что, прямо сейчас?» «У нас, если честно, мало времени». Мой почти кот беспокойно посмотрел в окно. «Надо успеть всё сделать до захода солнца. Встречать там чёрный рассвет не стоит». Я решила дальше не расспрашивать, а то раздумаю ещё идти. Поэтому просто встала посередине комнаты и вопросительно взглянула на помощника. «Ну, и чего я должна для этого сожрать?» «Нет». Василий усмехнулся. «Ты же ега А значит, сама главный механизм, так сказать. Тебе достаточно...» Он извлёк откуда-то ужасно безобразную старую палку. «Просто стукнуть клюкой в пол и пожелать, чтобы избушка повернулась. Вот и всё». «А зачем тогда заморочки с питанием э, гостей?» «Стукай давай, времени мало!» «Надо говорить, стучи!» «Быстро!» Я испугалась окрика и брякнула корягой в пол, стараясь не держаться за неё слишком крепко. Очень уж плохо эта палка выглядела. Хуже, чем у бабы-яги в моём садике под Новый год. Так как ничего не произошло, попробовала ещё пожелать. Вы вернись, Так, что ли?» Уже на последних буквах меня опять настигло отвратительное ощущение. Дом закружился. Зажмурившись, чтобы не видеть, как великолепный дизайн превращается в ошмётки, я опять оказалась на полу. Через мгновение тёплая голова ткнулась в руку, раздалось мурчание. Кажется, пора открывать глаза. Я уже настоящая колдунья. Скоро можно будет в театре подрабатывать. Кот, если бы мог, закатил бы глаза, но он просто торопил меня выйти. Я отбросила мерзкую палку и со скрипом поднялась. Себя оглядывать даже не собиралась. Но вот на комнату не удержалась, посмотрела. Тоже запустение. Пыль, прах и паутина. Не домик, а склеп. И в нём один живой мертвец. Василию хорошо. Он хотя бы сильный и ловкий. Вон как лосница. Котяра, возмущённо фыркнув, подскочил к палке и начал показывать на неё лапой. «Чего? Её взять с собой, что ли?» Кот усиленно закивал, будто разговаривал с полуглухим дебилом. Затем он также недвусмысленно показал на старую корзинку, которая валялась в углу. «Надо будет тебя каким-нибудь зельем напоить, чтобы ты тут заговорил, милок!» «Сварю на досуге из мухоморов!» Попыталась я пошутить и поковыляла к выходу. Спина ужасно болела, суставы трещали, причём в прямом смысле. Я с трудом распахнула дверь, увернулась от посыпавшейся трухи и с опаской высунула голову наружу. Мир вокруг избушки распахнулся мне навстречу, обдав запахами прели, сырой земли, старого дерева и осенних листьев. Там, на стороне молодости и жизни, в окно светило тёплое апрельское солнышко, а здесь, в тёмном небе висела огромная голубоватая луна. Вспомнив про какое-то там чёрное солнце, я заторопилась. Луна хоть и необычная, выглядела неопасно, а как-то Умиротворяющий, что ли. Её свет навевал лёгкую грусть, но, кажется, не вредил. Мир вокруг выглядел тихим и спокойным, хоть и совершенно чужим. Кот уже давно просочился наружу и теперь истошно мяукал, стоя на дорожке. Точно, надо выходить. Избушка стала моим обжитым пространством в этой неизведанной части Вселенной. Но покинуть её придётся. Ступеньки скрипели под ногами. Дурацкая палка стучала по ним неожиданно громко. Сойдя с крыльца, я шаг за шагом пошла за Василием. Он уводил меня по дороге в лес. «Долго идти-то?» — собственный скрипучий голос пугал. Помощник промолчал в ответ. Идти оказалось тяжко, тело плохо слушалось. Хорошо еще дурацкую палку мне кот всучил, хоть какой-то от него прок. Теперь зато понятно, почему у бабок-ёжик в сказках всегда сердитый вид. Поди тут радуйся гостям, когда ты, бац, и старуха. А вдруг кто-нибудь придёт, когда я в ванной? Да за такое мало в печи зажарить. Надо ещё это... Как там? Сожрать и на косточках покататься. Чего бы это ни значило. Долго ещё идти? Кот молчал, будто разучился говорить, зараза. Он только бежал впереди, иногда оглядываясь. Лес вокруг вздыхал. Деревья, не понять, ёлки или берёзы, были одинаково серыми в голубом свете. Трава под ногами казалась пожухлой. Толстый слой опавшей листвы шуршал и кое-где слабо светился. Наверное, гнилушки прели. Среди веток порой мелькали тени, но страх они у меня не вызывали. Странно, но в своём ужасающе старом виде я чувствовала себя... частью этого увядшего мира. Дорога сделала крутой поворот, и перед нами раскинулась полянка, как будто зеркальное отражение той, где я побывала сегодня, или много лет назад. Посередине высилось огромное древо, на его ветвях светились тысячи огоньков. Здесь тоже двигалась и шуршала своя вселенная, только совсем иная. Юные... Ега пришла. От неожиданности я подскочила и начала озираться, пока не поняла, что это древо говорит со мной. Наверное, от говорящего старого ствола можно было ожидать скрипучих звуков, но голос оказался ясным и приятным. Женским или мужским не понять, но звучал очень ласково. Как ответить, я сообразила не сразу. "Приветствую вас". В приветствии нуждается тот. Кто не зван, а тебя ждали долго. Я вроде сразу пришла. Разговор с деревом происходил крайне странно. Оно порой замолкало надолго, и мне приходилось ходить вокруг, ожидая ответа. Иногда же голос звучал раньше, чем я заканчивала фразу. Порой казалось, будто со мной говорят двое или трое сразу. Звук менялся, будто зависел от ветра, качающего ветви. «Юная ега Ещё семечко. Видит, но не знает, что. Если уж играть в растительные ассоциации, я чувствовала себя картошкой. Может, когда и прорастёт, но скорее попадёт в суп. Скажите, а почему именно я стала егой? Ответа пришлось ждать долго. Все хотят быть цветами, и никто не видит корней. Они далеко, по ним соки идут к листьям, они держат землю и не дают ей разлететься. Меньше всего мне сейчас хотелось новых загадок. Но почему я? Я не подхожу для этого. Может, это ошибка? Свист ветра и вздохи ветвей длились бесконечно. Оно так смеётся? Каждый путь — это древо. У него есть корни, которые тянутся к началу, и плоды, которые упадут в руки в конце. Но по пути найдёшь развилки. Придёшь туда, куда пойдёшь. Казалось, мозг сейчас лопнет, как будто сотни маленьких голосов звучали в нём одновременно со звуками древа. Смысл сказанного ускользал, хотя мысли казались простыми. «А вы — мировое древо?» «То, что ты называешь этим именем, мы все, мы вместе. Я — его ветвь, ты — корень. У каждого свой путь. Ты соединяешь и держишь, другие цветут. Я расту и даю плоды». «Точно, плоды!» Я нашла среди корней корзинку и удивилась. Она была полна. Яблоки здесь оказались сморщенными и тёмными, но выглядели вполне съедобными. Не знаю, кто это успел мне помочь, но кот рядом бегал очень беспокойно. Древо уже давно замолчало. Похоже, мне пора. Благодарю тебя. Наверное, до свидания, не знаю. Юная яга должна взять подарок. Наверху в ветвях зашумело. Там явно происходила борьба. Не зная, что делать, я стояла, разинув рот, когда на меня начал падать какой-то предмет. Руки автоматом поймали нечто небольшое, круглое и гладкое. В кроне кричала птица. Я сжимала яйцо. Кот уже разрывался от воплей на дороге. Мне пришлось быстро пробормотать слова прощания, положить подарок в корзинку и бежать назад. Возвращение больше походило на гонку. Только спортсменом была я одна, а кот, похоже, тренером. Он торопил меня и даже иногда кусал за ноги, за что разок получил таки палкой. Удобная оказалась штука. Луна в это время исчезла. На противоположной стороне неба, за деревьями, постепенно разгорался рассвет. Я начинала понимать опасения Василия. Вместе со светом лес оживал, В нём уже двигались размытые тени, раздавались приглушённые звуки. Какие-то создания просыпались, и мне точно не нужно было с ними встречаться. Вскоре стало понятно, что одна из теней увязалась за нами. Единственное заметное серое облачко тянулось по кустам, но когда я оборачивалась, норовила втянуться в чащу. Кот тоже его заметил, яростно зашипел и попытался схватить неведомое создание. Мне показалось на секунду, будто он борется с тощей облезлой лисой, но сущность тут же опять превращалась в грязно-желтое облачко, и зубы кота клацнули по расползающейся дымке. От наших фигур на дороге выросли странные тени, светлые относительно более темных контуров, как будто бы солнце, поднимающееся над горизонтом с неуклонностью механических часов, было черным и светило темнотой. Мне совсем не хотелось разбираться в этих оптических иллюзиях. Из последних старческих сил я припустила в сторону избушки. На небе появились лучи, похожие на неопрятный мех. Неживой свет заливал обратный мир и преображал его. Коряги и деревья обретали новую форму, начинали шевелиться и звучать, как будто это солнце дарило им подобие давно забытой жизни. Прогремев, наконец, по трухлявым ступенькам, я влетела в избушку и хотела захлопнуть за собой дверь. На секунду только остановилась, и, раз опасность миновала, взглянула на небо. Любопытно ведь, какое оно — чёрное солнце. Истошный вопль кота заставил меня обернуться. Только краем глаза удалось увидеть на небе нечто, выплывающее из-за деревьев. Странно. Больше всего это было похоже, пожалуй, на фигуру всадника. Помотав головой, я не стала больше смотреть, раз нельзя — Захлопнула дверь, заложила ржавый засов и, встав посередине избушки, скомандовала поворот. После с облегчением повалилась мешком на пол, чтобы не упасть от этой карусели. «Ты чего разлеглась?» «Чтобы не упасть, неужели непонятно?» «Вставай». Василий поднял меня и встряхнул пару раз. Кажется, он тоже был рад вернуться в нормальный мир. «Открывай. К нам гости». Только теперь до слуха донёсся монотонный стук в дверь. Похоже, пришелец сдолбился долго и уже устал. «Меня стал напрягать такой рабочий график. Надо будет определить приёмные часы, что ли?» К стуку добавился голос, очень противный и знакомый. «Яга! Я пищёл!» «А можно ему не открывать?» «Нельзя!» Распахнув дверь, я сердито уставилась на вчерашнего банника, который скромно топтался на моём крыльце. Солнце только что село, в воздухе висела прекрасная живая прохлада. В руках гость ребил веник из свежих веток и мял грязно-красную шапку. «Я пьешёл. Буду у тебя теперь в баньке жить». «И это ещё зачем?» «Я твой должничок». Он покосился на Василия за моей спиной. Ты мне давеча даёшкой помог. Буду теперь должок отдавать, вам служить. Я же банник. Что, пройдоха, баньки своей не нашёл на старом месте. Василия всё это, кажется, забавляла. Не нашёл. Банник грустно выдохнул, но затем радостно закончил. Я теперь ваш банник, Будя. Где у вас тут-то банька?